Глава тринадцатая. Новая работа. Агния. Три дня как загнанная лошадь, которая еще и боится попасть в руки хозяина и вернуться на привязь в стойло. Никогда не думала, что мне будет страшно ходить по городу. Только сидеть на месте нельзя. Это по ночам я теперь реву, обнимая таскинного медвежонка, а днем нашусь по всем возможным точкам, чтобы найти хоть какую-то работу. Семён помогает мне искать информацию о дочери в сети. Не мог, ребёнок бесследно исчезнуть. Он, видя моё состояние, взял на себя самое страшное. Сёма обзвонил все больницы, морги, частные клиники и детские дома по второму кругу. Мы с ним ещё раз внимательно изучили все базы деток, которые есть в открытых источниках. Нет там моей Тасеньки. Одно радует, котёнок живой. Я найду. Деньги нужны, чтобы нанять специалиста, который будет мне в этом помогать. Ведь у него есть доступ туда, куда нет у меня, в силу отсутствия документов и связей. Примерный ценник тоже уже узнали. Я все равно продолжаю искать ее сама. Все время задаю вопросы знакомым. Ходила в детский сад и на подготовительные, где мы с ней занимались. Теперь у меня есть фотография малышки. Воспитателя умоляла никуда не сообщать и тем более не связываться с мужем. Попыталась объяснить, что это может быть опасно для нас с дочкой. Надеюсь, она не сочла меня сумасшедшей и выполнит просьбу. Вот и еще один день, похожий на предыдущие, близится к завершению. Буквально пара часов до конца рабочего дня и еще одно собеседование все туда же на должность уборщицы. Платят сравнительно неплохо, потому что это довольно крупная сеть отелей. Соколов – монстр в своей нише. Я работала в сети его главного конкурента, и про Демида Игоревича наслушалась разного. Не надеюсь, что возьмут. Если уж в рядовые продуктовые магазины без паспорта взять побоялись, то тут мне ловить нечего. Поставлю себе ещё одну галочку об отказе и буду двигаться дальше. Устала, прохожу мимо Швейцара. «Пропускает. Значит, я ещё не совсем непрезентабельно выгляжу». Отель, правда, среднего класса, но негласные правила есть даже в хостелах. Красивый, очень уютный холл встречает меня до、да、боли знакомым запахом. Так пахнут абсолютно все отели. Кожей чемоданов, свежесваренным кофе, немножко деревом, чуть-чуть средствами для уборки и давно смешавшимся и въевшимся в стены парфюмом многочисленных гостей. «Добрый день!» Меня встречает хостесс, дежурная улыбка, униформа отеля, бейджик. Здравствуйте, я на собеседование на должность горничной. Мне назначено. Вам вот по этому коридору до конца, там направо и найдете старшую горничную. С легким пренебрежением. Она всегда так, тоже ничего нового. На гудящих ногах двигаюсь в заданном направлении. Легко нахожу нужную дверь, стучу и сразу открываю. «Здравствуйте, я насчёт работы», — приветствую женщину в белой блузке и прямой чёрной юбке до колена. «Горничная». «Проходите, в фамилию напомните», — смотрит по своим записям. «Аверьянов, Агния Аверьянова». «Опыт работы есть, Агния Валерьяновна?» «Да ты не волнуйся так, не съем». Немного грубовато. «Нет». И я по привычной схеме рассказываю про образование, опыт, предыдущие места работы, почему пришлось променять большой отель на маленький, но и оттуда я ушла. И чего ты со своим опытом в горничные решила податься? Документы есть, трудовая, а то мне все тут рассказывают, какие они гениальные и обязательно руководители. А мне работники нужны, понимаешь? Сортировать и белье за мужиками с их любовницами стирать. В том-то и проблема, что документов у меня нет. Опускаю взгляд. Пока нет, уточняю. Бомжиха что ли? Да вроде не похоже. Эти слова так больно бьют в самый центр груди, что с ресниц сами собой срываются слезы. Очень непрофессионально просто. Да чёрт возьми, я устала. Выжата физически и морально. А ещё старшая горничная правду сказала. А она, как известно, ранит сильнее всего. Кто я, если у меня нет ни жилья, ни работы, ни документов, бомж? Если так подумать, то меня вообще нет. Я мертвый бомж. Ну и чего это такое? Уже мягче интересуется женщина. Пожалуйста. Медленно поднимаюсь и да, унижаюсь перед ней. Нет у меня больше силы быть сильной и стойкой. Я в отчаянии. Встаю на колени и смотрю старшей горничной в глаза. «Я прошу вас, я за двоих готова работать. По ночам, когда меня никто не видит, и быть мышкой. Мне очень нужна работа, а восстановить документы я пока не могу. Мне дочку надо найти. Пожалуйста». Чувствую, как меня трясёт. Слышу, как плещется вода из графина в стакан. Женщина вкладывает мне в руки в воду и помогает подняться. Вот, смотрите, я не лгу. Достаю из сумки фотографию Тасеньки. Я ее теперь везде с собой ношу. Моя девочка, я не знаю, куда дел ее муж. И очень сумбурно объясняю произошедшее, постоянно всхлипывая. Вот, если бы я тебя перед собой сейчас не видела, подумала бы, что это кино. У нас правила есть. Если ты работала, знаешь. Знаю. Поднимаю голову выше. Делаю ещё пару глотков прохладной воды. «Давай, я подумаю до завтра и позвоню тебе». «Номер телефона вот этот?» Показывает на запись у себя в тетрадке. «Да, это номер Семёна, племянника с соседки, у которой я сейчас живу. Своего пока нет, выбросила, чтобы муж не нашёл». «Сёма мне даст трубку», — заверяю её. «Хорошо, Агния. Я в любом случае позвоню завтра». даже если ответ будет отрицательным, чтобы ты не ждала и не мучилась. Спасибо вам. Пока не за что. Вы не правы. Вымученно улыбаюсь. Вы единственная, кто сегодня не развернул меня сразу, как только услышал об отсутствии документов. Странно. Я думала, что всякое мелочное оборот рада, когда без оформления. Налоги не платить. Смеется она. Говорят, проверки сейчас везде какие-то важные и нужен хотя бы паспорт. Снова опускаю взгляд. «А у меня копия осталась в том телефоне, что пришлось выбросить. До свидания». «До свидания». Задумчиво кивает женщина. До дома добираюсь пешком. Тётя Аня дала мне немного денег, но я на всём экономлю. И так сижу на её шее. У подъезда уже спотыкаюсь, совершенно без сил. Выжатая физически и морально, поднимаюсь в квартиру. Тетя Аня колдует на кухне. Меня встречает Семен. Привет. Сажусь на стойку для обуви. Парень неожиданно присаживается передо мной на корточки и помогает снять обувь. Сем, тебе завтра звонить могут насчет моей работы. Нашла? Не знаю пока. Завтра будет известно. Спасибо. Совершенно искренне улыбаюсь ему и треплю по волосам как мальчишку. Я тебе тогда мобильник оставлю. Поднимается, протягивает руку, опираюсь и тоже встаю. Жалко, что я свой старый продал, но кто знал. Не заморачивайся. Здороваюсь с тетей Аней. Она ругается, что я пешком. Отпускает меня в ванную. Набираю полную горячей воды, забираюсь в нее и закрываю глаза. Сердце бахает в ушах от перегруза. Так стыдно, что разревелась при постороннем человеке. Но я же не робот, я могу иногда сломаться. Сейчас вот приму в ванну, перекушу, посплю и буду опять как новенькая. Но до еды так и не дохожу. Без сил прямо в полотенце падаю на диван, укрываюсь головой одеялом и отключаюсь без сновидений. Мозг тоже устал и дал организму восстановиться. Просыпаюсь от джужжания, телефон и полотенце с груди сползло, как стыдно-то! Надеюсь, Семёна того не видел. Ужас. «Да?» — хрипло отвечаю. «Огния?» — знакомый голос в трубке. «Да?» — резко подскакиваю на кровати. Голова начинает кружиться и недовольно урчит голодный желудок. «Сегодня в восемь вечера жду вас на инструктаж. Заступайте стажёром в ночную смену. Пока ничего не обещаю, просто попробуем». «Спасибо!» — выдыхаю, снова плюхаясь на диван. «Спасибо вам огромное!» Искренне благодарю женщину. «Что смогла? До вечера!» Отвечает она и сбрасывает вызов. «Тётя Ань!» Вылетаю из комнаты, всё ещё удерживая на груди полотенце. «Тётя Ань, меня на работу позвали!» Забегаю на кухню и крепко обнимаю свою главную спасительницу.